Книга 3. Глава 1. Нерон отправляет Веспасиана в Сирию, возлагая на него ведение войны с иудеями. 1. Когда Нейрону доложено было о печальных событиях в Иудее, он весьма естественно почувствовал тайный страх и смущение, но наружно старался быть высокомерным и показывал себя гневным, говоря «Во всем происшедшем виновата больше небрежность полководца, чем храбрость врагов». Ему казалось, что императорскому величеству пристойнее горделиво взирать на печальные явления и делать вид, будто его душа выше всяких несчастий, Однако его озабоченность изобличала его душевное волнение. Второе. Долго размышляя о том, кому верить взволновавшийся восток, кому поручить наказание иудеев за их мятеж и сдерживание зараженных уже ими соседних народов, Он остановился на Веспасиане, как на единственном человеке, способном совладать с критическим положением и могущим предпринять такую серьезную войну. Человеке, выросшем и посидевшем в сражениях, еще задолго до этого возвратившем Риму потрясенный германцами Запад, починившем силой оружия римскому скипетру, неведомую до той поры Британию, и доставившем таким образом отцу Нерона Клавдию триумф, незаслуженный им собственными подвигами. Третье. Видя в этом выборе хорошее предзнаменование, принимая также во внимание солидный возраст избранников в связи с его военной опытностью, имея в его сыновьях залог верности его и замечая в этих юношах, только что достигших зрелого возраста, опору доблести отца. Быть может, наконец и потому, что Бог уже так все это предопределил. Он послал Беспасиана три до разрушения храма. Принять начальство над войсками в Сирии. Предварительно, однако, чтобы возбудить его рвение, он, преневоленный нуждой, всячески умилостивлял его и всевозможными любезностями старался расположить его к себе. Веспасиан послал из Айхайи, где он находился вместе с нейроном своего сына Тита, в Александрию, чтобы взять оттуда пятые и десятые легионы. Сам он отправился через Гелеспонд и сухим путем прибыл в Сирию, где он собрал римские силы и многочисленные союзные отряды соседних царей.